Глава пятнадцатая Я собиралась наведаться в руины в одиночку, осмотреться, найти нужные ингредиенты и вернуться ещё до полуночи. По моим сведениям, в наши дни там было спокойно. Всю нечисть, обитавшую в этом месте прежде, давно истребили адепты-старшекурсники во время выездных практик. И всё-таки я забежала к игвору, чтобы выпросить пару парализующих амулетов. Лучше всегда держать ушки на макушке и заранее подготовиться к возможным сюрпризам. Так что я обвешалася амулетами, забрала из отдела хранения заговорённый мешочек для трав и окутала себя защитными заклинаниями. И тут нелёгкая принесла в гости Элло. Полчаса как расстались, и надо было ей вспомнить перед сном о порванных бриджах. Спасай, надо поколдовать немного, а то завтра придётся идти на пробежку в юбке. Нитки уже закончились. Проворчала я ненавязчиво заталкивая хвостом мешочек под кровать. Так магия и же незаметно будет, закончучила она. Вот как чувствовала, что не надо демонстрировать бытовую магию. Ты когда-то собираешься? Элла пристально уставилась на меня. С чего ты это взяла? От тебя разит магией. Я же волшебная кошка, промурлыкала в ответ я и, собрав волю в кулак, потёрлася колени подопечной. Дени, что с тобой? Опешила та и тут же сцапала меня с пола. С полминуты мы играли в гляделки, а потом на лице Эллы проступила понимающая улыбка. «Тебя пригласили на свидание?» От подобного предположения у меня шерсть встала дыбом, а когти удлинились сами собой. Элла вскрикнула и уронила меня на пол. «Эй, ты чего?» — обиженно засопела она. «Прости, я не нарочно. Просто твои слова вывели меня из себя. И что такого в кошечке, спешащей ночью на свидание? Луна, романтика, пустые крыши». «Дохлые мыши», — добавила мысленно я и рявкнула уже вслух. «Я тебе не кошечка». «Хорошо, не кошечка. И куда же ты собралась?» Под боченец спросила Элла. «И тут я какого-то лешего выдала правду. У меня и в мыслях не было тащить в руины подопечную. Но когда лучившаяся нездоровым энтузиазмом адептка возжелала составить мне компанию, я так опешила, что ляпнула первое, что пришло в голову. Это может быть опасно». После приключения на болоте фраза произвела неожиданный эффект. Вместо того, чтобы испугаться, Элла внезапно решила, что я обязана взять её с собой. «Никуда я тебя одну не пущу», — она загородила с собой выход из комнаты. «Вспомни, чем закончилась практика у Тамагочи. Но это же совсем другое. Целью занятия было знакомство с болотом и его обитателями. Нам всего лишь немного не повезло. Слегка так», — ехидно улыбнулась Элла. Я аж хвостом от удивления шлёпнула до того, её улыбка походила на оскал льтераса. А если тебе и сейчас не повезёт, мне тут, между прочим, ещё 5 лет учиться. Я не желаю, чтобы мой фамильяр и сгинул до того, как я смогу создать первое боевое заклинание и залепить им люку в лоб. А почему сразу в лоб? опешил я. Кандидатуру-то, значит, одобряешь? Вполне, но в лоб всё же не стоит. А палит ещё брови и ресницы. Ну не в спину же. Как-то это подло. Зачем же сразу боевым швыряться? Пустилась в рассуждения я. В арсенале магов имеется немало других сюрпризов. Вроде парализатора, деловито уточнила Элла. Его самого, подтвердил я, отметив предвкушающий блеск в глазах подопечной. Эх, подобный метод стимулирования лорд Трендл явно бы не одобрил. Да никто бы, в общем-то, не одобрил. С другой стороны, каждому адепту следовало применять индивидуальный подход. А в ситуации с Эллой выбирать было не из чего. Не успела я порадоваться, что мне удалось отвлечь подопечную от предстоящего похода в руины, как та тут же поинтересовалась: "Во что мне переодеваться?" "Элла, пойми, брать тебя с собой я не имею права", попыталась воззвать к здравому смыслу я. "Если узнают, меня могут отчислить. А если тебя сожрут, то отчислят меня. Вот как я без тебя, а?" Голос Эллы дрогнул, глаза подозрительно заблестели. Ну и как ей доказать, что я помирать в ближайшую сотню лет не планирую? По правде говоря, я и сама не знала, что встречу в руинах, поэтому и не хотела рисковать. Слишком переволновалась на болоте. Элла, видимо, тоже за меня. Всё, я пошла переодеваться, чтобы без меня не смела никуда уходить. Выдав ультиматум, Элла покинула мою комнату. Я окончательно приуныла. Самый простой выход из сложившейся ситуации был, с сожалению, отброшен. «Если сбегу по-тихому сейчас, то Элла перестанет мне доверять». Из шкафа показалась сочувствующая физиономия Гизма. «Она не отцепится», — предупредил он. «Сама уже поняла», — буркнула я, пытаясь найти новые аргументы, которые бы смогли подействовать на Эллу. Их я и пустила в ход, когда спустя десять минут она возникла у меня на пороге. Экипировалась, кстати, прилично, догадавшись надеть непромокаемые штаны и сапоги. Из петли на поясе торчал жезл. Мне удалось убедить Элло, что артефакт следует носить при себе круглосуточно, несмотря на то, что он так и не активирован. Элла, скрипя сердце, согласилась. "Ну пойми", уговаривала я. "Там грязно, пыльно, сыро и жутко воняет плесенью". "Ничего, потерплю", заверила меня Элла. "Всё, я готова". "А я нет", честно призналась я. Интуиция подсказывала, что нежданно свалившееся сопровождающее только первый сюрприз этого вечера. И я не ошиблась. Поняв, что я всё-таки возьму Эллу с собой, из шкафа вылез Гизма и захотел присоединиться к нам. В противном случае им грозился доложить обо всём лорду Ренделу. Какой милый! Оправившись от удивления, Элла начала тискать темпа. Как его зовут? Гизма? Застеснявшийся демонёнок шаргнул ножкой. А ещё я вышивать умею. Ой, так это ты вышел ту салфетку, сообразила девушка, гладя чешуйки у него на лбу. Спасибо. Хочешь, я тебя тортом угощу? Не надо. Совсем стушевался имп, растрогоно шмыгнув длинным носом. Меня хорошо кормят. Какая отличная идея, слёту уцепилась за возможность я. А давайте вы тут тортик покушаете, а я пока Нет! хором воскликнули упрямцы. Гизма использовала последний аргумент я. Ты же взял заказ. Разве ты не должен им заниматься? Ничего, попозже доделаю, отмахнулся диманёнок. Время ещё есть. Я едва не застонала от досады. Мало мне было одной Эллы, теперь ещё и за им попереживай. Но как я ни старалась, как ни убеждала, но отговорить его от затеи не смогла. Мой проникновенный десятиминутный рассказ о жадных магах, которые захотят его украсть, не произвёл на Гизма должного впечатления. Пришлось согласиться взять его с собой. Не бойся, пусть только попробуют тебя похитить. Я им уши надеру, грозно пообещала Элла. Им польщённо просияла и предложила расшить ворот её блузки. Смирившись с неизбежным, я окутала членов команды заклинаниями. Элла, ожидаемо, стала ныть, что с боевыми амулетами ей было бы спокойней, и начала клянчить хоть одну штучку. Я рыкнула, что особо пугливым лучше остаться в академии. Ну что, готова к приключениям? уныло спросила я, всё ещё надеясь, что спутники передумают. Готовы! хором заявили те, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения. Вот ничему Элу болото не научило. После него осторожность у девушки даже поубавилась. Раньше она бы уточнила, что за страшилыща могут встретиться в руинах, и три раза переспросила бы, обязательно ли ей идти. Сейчас же, казалось, выведи её на дорогу и побежит впереди меня. Я не знала радоваться ли проснувшемуся у подопечной в авантюризму, свойственному боевым магам, или переживать из-за того, что это произошло слишком рано. Руины находились за ближайшим леском, куцы рощицы на сотню деревьев, к одному краю которой вплотную подступало болото, а ко второму большой луг, поросший травой выше пояса. Место безопасное. Это дорога регулярно ходили на практику некроманты, поэтому нежить предпочитала места поспокойней. Последний раз в развалины башни лазили выпускники боевого факультета на спорт с некромантами. Если там нечто и водилось, то при виде толпы боевых магов Оно забилось в самую дальнюю щель. Адепты ничего не нашли, но спор всё равно выиграли. Что ж, оставалось надеяться, что и мы ничего крупнее кроликов не встретим. Тем более, что спускаться вниз нам не придётся. Нужные травы и ягоды росли прямо у входа. Всё это я знала со слов лорда Ренделла. Архимаг рассказал мне, какие редкие ингредиенты можно самостоятельно найти в окрестностях академии. Мне стало безумно стыдно. Без сомнения, отделась этой информацией наставник и помыслить не мог, что я надумаю тайно сварить какое-нибудь зелье. Из академии мы вышли вместе с Эллой. Гизмо заверил, что доберётся самостоятельно, и просил подождать его на краю леса. Прибыв на место, я, чтобы не терять времени, начала проводить инструктаж. Значит так, держишься за моей спиной и не отходишь ни на шаг. Ясно. Буду во всём тебя слушаться. Сговорчивость Эллы настораживала. Как и её лучащееся энтузиазмом лицо. Мне осталось лишь сделать вид, что я ей поверила. Травы голыми руками не хватать, могут попасться ядовитые, продолжила я. Только в перчатках, а их потом аккуратно снимешь и почистишь. Вам для этого выдали специальное зелье, а я не отравлюсь, если выпью зелье из ядовитых трав, с похватило села. Я тихо хмыкнула в ответ. Знала бы она состав снадобий, которыми её опаивали в лазарете. Обсудить детали рецепта мы не успели. Из-за дерева высунулся сначала длинный нос, а потом и сам имп. "Я готов", гордо сообщил гизма и продемонстрировал большую холщовую сумку. Пирожков в дорогу взял. "Хотите?" "Давай", обрадовался села. "Я когда нервничаю, жутко голодная. Одно радует, со всеми этими тренировками можно не волноваться за фигуру". Хвост непроизвольно стукнул по траве. Она идет в незнакомые развалины собирать ядовитые травы для полулегального зелья. Самое время думать о фигуре. К руинам пришлось пробираться через кустарник. Я пролезла низом, впервые радуясь кошачьему облику. Элла и Гизма еле продрались. Хорошо, хоть ветки оказывались без колючек. «Вроде все спокойно. Кто бы тут ни обитал, мы точно страшнее», — оптимистично заявила адептка, выбравшись на крошечную полянку. Вот чёрт. Дени, а что тут раньше было? Башня лаконично ответила я, не желая вдаваться в подробности. А кто в ней жил? уточнила Элла. Маги, так же коротко пояснила я, внимательно принюхиваясь. На самом деле, помимо ворогов, в этих местах водилось кое-что пострашнее. После основания содружества победители столкнулись с двумя проблемами: отловом размножившейся нежити и уничтожением уже пойманных тварей. Порой магии создавалось то, что не должно было существовать, но вопреки всем законам природы существовало. Большинство созданных монстров удалось уничтожить, но с некоторыми не смогла справиться даже Антея. Одного из них упрятали здесь, построив башню, в которой жили охраняющие его маги. Сперва всё было хорошо. Темница сдерживала тварь, и совет спал спокойно. Но мир развивался, население росло, и вскоре на запретную территорию стали пробираться обычные люди. Оверены, что если маги что-то скрывают, то оно ценное и непременно нужно. Не слушая ни запретов, ни предупреждений, герои лезли в башню бесперерывным потоком, а заодно разносили слухи о несметных сокровищах, таящихся в ней. Только приди и возьми. Выдворив очередную группу искателей приключений, маги сочли, что легче всего укрыть тварь там, где её никто не будет искать. Над темницей построили нашу академию. И с тех пор все труднообъяснимые явления, изменения в погоде, молнии среди белого дня или небольшие огненные смерчи списывались на адептов. Со временем башня разрушилась, и теперь почти никто не помнил, что здесь когда-то было. В наши же дни место казалось спокойным. Ускакавший вперёд гиз марадосно махнул рукой, призывая нас поторопиться. Им, похоже, что-то нашёл, и теперь мало что не подпрыгивало от нетерпения, тыча пальцем в подножие большого камня. Держись за мной. Велела я Элли и осторожно пошла вперёд. Трав и мха нужно было немного, но если витреница дубравная, в простонаречии анимона, росла повсюду, то я трышник только здесь, как и снежные шарики, хрупкие кустики, усыпанные крошечными, вероятно, горькими на вкус голубоватыми ягодками. Приживались они в местах с хорошим магическим фоном, так что если где-то поблизости и можно было найти такое чудо, то исключительно в окрестностях руин. Пока я осторожно рвала тонкие стебли, Аэлла аккуратно упаковывала их в холщовые мешочки, Дизмо крутился рядом, очарованный незнакомыми цветами. Выросший в подземелье имп, ещё никогда не видел такого разнообразия зелени вживую, поэтому торопился всё рассмотреть, пощупать, а то и собрать букетик на память. Особенно его очаровала ветреница, чьи хрупкие белые цветы покачивались от малейшего дуновения. Когда я пояснила, что с сорванными они простоят совсем недолго, Димонёнок ужасно расстроился. и от идеи с букетиком отказался. Зато минут пять ползал вокруг приглянувшегося растения, пытаясь и запомнить детали. «Целую скатерть вышью», — неожиданно пообещал имп, усевшись перед кустиком и сложив лапки на коленях. «Дэнни, а можно?» «Можно», — отмахнулась я. После плаща для веньи Дорминдонтовны Гизма осчастливил раздаточные пни. Всем фамильярам через отдел снабжения презентовали расшитые салфетки. Ребята утверждали, что после получения обновки артефакт стал вести себя намного лучше. Лично я особой разницы не заметила. Зиновий, как и прежде, при каждом удобном случае вносил поправки в мои заказы и придирался к формулировкам. Приходилось прибегать к помощи гизма. Закончив с травами, я огляделась в поисках снежных шариков. Ткнулась под одно дерево, под второе и по манифелу за собой обошла руины по кругу. Расчёт себя оправдал. Несколько костиков обнаружилось с противоположной, более солнечной стороны. Только голыми руками не хватай, на всякий случай предупредила я. Но адептка добросовестно исполняла моё указание. Перчаток не снимала и лицо ими не трогала. "Ой, какие красивые", изумилась Элла, присаживаясь на корточки. "Какие забавные! Сразу ясно, почему их так назвали". Я кивнула. Ягоды были маленькими и неяркими, словно их припорошило снегом. Посмотришь, и правда, снежные шарики. Но несмотря на красоту, они были ядовитыми. Срывать их пришлось осторожно, реча в загодье заготовленную коробочку, чтобы не подавились. За этим занятием я совершенно перестала обращать внимание на гизма, решив, что он по-прежнему любуется цветами. Помимо ветреницы и ятрышника, тут росло много чего интересного, а благодаря магическому фону от подземелья всё это цвело невзирая на сезон. Когда же мы вернулись, им по на прежнем месте не было. «Гизма!» Я вся взъерошилась, хлопнула хвостом по траве и грозно спросила. «Ты где?» «Тут», — беспечно отозвался демонёнок, откуда-то из кустов. «Дэнни, а тут лаз вниз». «Немедленно иди сюда», — потребовала я. «Ругаться будешь», — печально осведомился имп, не спеша показываться на глаза. «Вот ведь паршивец». «Не буду», — пообещала я. «Только вылезай быстрее». «Хорошо, а-а-а-а!» Гизмас, душераздирающим стоном с крежетом, рухнул куда-то вниз. Подпрыгнув и выругавшись, я бросилась за ним, шикнув на рванувшуюся следом Эллу. «Сиди тут, не хватало мне только двоих потеряшек». Девушка насупилась, но продолжила целеустремлённо продвигаться сквозь кусты. «Вот ещё», — фыркнула она, — «я тебя одну не оставлю». «И что с ней делать? Не бросаться же парализующим заклинаниям, когда оно в любой момент может пригодиться. Вот как-нибудь потом...» исключительно в воспитательных целях. Хот вниз обнаружился в одной из стен. Он сильно зарос, и если бы не любопытный имп, я бы его ни за что не заметила. А так ткнулась носом в сырую дырку и раздражённо чихнула. Гизма, ты там? Да, бодро отозвался димонёнок и тоже чихнул. Быстрее, идите сюда. Тут такое. Я сомневалась, что находка импа мне понравится, но Элла уже лезла вниз, не слушая моих возражений. В этот момент я очень сильно пожалела, что моя первая личина, баборокошка с лисьими ушками, была бы хоть волком, ухватила бы зубами за штанину и выволокла наружу. "Сейчас же возвращайся обратно", потребовала я, проскальзывая у девушки под руками, чтобы лично убедиться в безопасности лаза. Встав посреди него, я зашипела: "Элла, не суйся вперёд меня. Тут никого нет", с готовностью отчитался Гигзма. Только какие-то травы и след от костра. Зарычав, я рванула вперёд. Во-первых, оттащить любопытного импа подальше от его находок. Во-вторых, посмотреть на них самой. Если какие-то адепты устроили себе схрон или место встреч, я им не завидую. Лорд Рендел им задаст. Ход вывел меня в небольшую комнатку, откуда вели два коридора. Правый через несколько метров утыкался в завал, зато левый тянулся дальше, утопая в темноте. Кастрище внизу действительно было Я тщательно его изучила и недовольно чихнула. Свежее даже дымом до сих пор тянуло. Рядом валялись черепки и несколько пучков трав. Узнаю, кто тут хозяйничал, лично оттащу к ректору на положенную головомойку. Вытешало дно. Не жетье зели не варит. И раз вокруг не валяются обгрызенные косточки или другие части незадачливого зельевара, можно сделать вывод, что он покинул руины в добром здравии. Я огляделась уже спокойней, ещё упущенные при первом осмотре детали. Что же тут творили? Вряд ли зелье от простуды или настойку от кашля. Для подобных вещей не ищут укромных мест. Это фиалками пахнет, удивилась Элла, выбираясь из лаза. Были девушка собрала на себя предостаточно, но в остальном было в порядке. Прогнув на не в меру любопытную аптедку, я обошла кострище кругом и тоже принюхалась. Действительно, пахло фиалками. а ещё смесью из трав, кислот и других магических ингредиентов. Я была уверена, что унюхала пару запрещённых. Логично, вряд ли бы неизвестный маг искал уединение в руинах ради законного, пусть и самого редкого и ценного зелья. «Гизма, у тебя не найдётся чистой ткани?» Без особой надежды спросила я. Имп порылся в сумке и протянул мне салфетку. Я впервые обрадовалась такой хозяйственности. Черепки из золу собрала Элла. Я опасалась прикасаться к ним голыми руками. «Пусть лорд Рэндалл изучит находку». Разумеется, мне не хотелось признаваться, куда, и, главное, зачем мы ходили. Но утаивать информацию было нельзя. Замотав улики в три слоя ткани и на всякий случай положив пару защитных заклинаний, я строго велела спрятать добычу в сумку и больше в неё не лазить. Демонёнок проворчал, что пирожки в этом случае придётся выбросить, однако подчинился. «Выбираемся?» Предложила я, рассудив, что спутникам хватило приключений. Обследовать подземелье возмутило Селла. Там может водиться что-то жуткое. Без особой надежды на успех попыталась испугать её я. Водись там что-нибудь жуткое, оно бы уже давно вылезло к нам, фыркнула девушка. Я пожалела, что амулет на шее заряжен парализующим, а не усыпляющим заклинанием. Активировала бы его, превратилась в девушку и силой тащила адептку наверх, предварительно облегчив её магией. А так приходилось уговаривать. И дались ей те развалины. Было бы на что смотреть. Сырое подземелье, сверху паутина, снизу плесень, а на нижних этажах, по рассказам, ещё и воды по колено. Элла, не глупи, как можно мягче попросила я. Давай уйдём отсюда, пока ни во что не вляпались. Ну давай хоть в соседний коридор заглянем, взмолилась девушка. Это же как в фильме про Индиану Джонса, настоящее приключение. Теника на болоте тебе было мало? Скептически осмеялась я, но подопеченная продолжала таращиться и жалобно моргать, как ребенок, у которого отобрали конфетку. "Ну, Денни. А кто такой Индиана Джонс?" спросил Гизмо. "Он в подземелье чувствовал себя преотлично. Мало не притоптывал от счастья". "Археолог", с готовностью пояснила Элла. "Он путешествовал по миру, находил разные древние артефакты и заброшенные храмы, сражался со злодеями и всегда побеждал. Герой" Прокомментировала я: "Искренне надеюсь, что мы не повторим его подвиг и избежим встречи со злодеями. Кем бы они ни были". "Герой", подтвердила девушка с вызовом глядя на меня. Вот, мол, какими должны быть настоящие маги. А личный фамильяр вместо поддержки ворчит и требует поскорее убраться из такого прилюбопытного места. "Ну, Деня, ну 5 минут. Только чуть-чуть пройдём и сразу вернёмся", поддержал её Имб. А опасность я за 100 метров чую. Последняя верилась с трудом, но я была в меньшинстве. Пришлось согласиться. Лорд Рендел сказал, что Эле не хватает уверенности. Возможно, не продолжительная прогулка по руинам это то, что надо. Дорога у нас была одна. Вообще-то две, но наверх хотела вернуться только я. Поэтому, вооружившись светлячком, мы пошли влево. Я шикнула на рвавшегося вперёд гизма и строго приказала держаться позади меня. «Вот уж воистину не получается остановить возглавь». Дойдя до поворота, я осторожно высунула из-за него нос и облегченно вздохнула. «Чисто и безопасно, только грязь под ногами». Неподалеку нас поджидала развилка, и я потребовала от спутников честного слова, что дальше мы не пойдем. И не пришлось, дальше мы побежали. Стоило нам оказаться на перекрестке, как позади вспыхнула магическая завеса, отсекая путь назад, а впереди раздался знакомый всем фамильярам вой. Манажор. Существо, питающееся магией и невезучими волшебными созданиями вроде импа. Быстро, вправо, закричала я, запрыгивая Эли на руки. Левый коридор выглядел более удобным, широким и без обломков на полу, поэтому и выбрала. Чутьё прямо-таки вопило о ловушке. Девушка крепко прижала меня к груди и бросилась в указанном направлении. Всё, что мне оставалось, наколдовать светлячок побольше и молиться, чтобы она не споткнулась. Вирещащие гизмы нёсся следом, больше отвлекая, чем помогая. Я и сама знала, что манажор бегает быстрее Эллы, но это не повод стоять на месте. Мы промчались коридором, миновали ещё один завал и наткнулись на лестницу. Спускаемся, скомандовала я. Особого выбора не было. Судя по эху, впереди ждал тупик. А так был шанс найти хоть какое-то укрытие, а если очень повезёт, то и выход. Вой за спиной становился всё громче. Но самого манажора пока не было видно. Действовать следовало немедленно. Я наколдовала огненный шар и выпустила его вверх. Полыхнуло так, что нас отбросило назад взрывной волной, но своего я добилась. Потолок обвалился и коридор оказался засыпан. Мы все умрём, заголесил Гизмо, упав на пол и прикрыв голову лапами. Потом удивлённо оглянулся, шмыгнул носом и уже спокойней заметил. Теперь мы отрезанны от поверхности. Заблудимся и умрём без воды и еды. Подобная кончина страшила меня куда меньше, дышащего вов спину манажора. Поэтому я сочла, что ситуация улучшилась. Элла меня поддержала. По крайней мере, мы живы и найдём другой выход. Дэнни, а что это за тварь? Манажор, пояснила я, прогнув на пол. Тварь, питающаяся магической силой. Сперва выпивает её, а потом добивает жертву. Бр. Элла содрогнулась и ускорила шаг. Сквозь завал всё ещё слышался негромкий и разочарованный вой. «Чем дольше тварь проторчит на одном месте, тем больше у нас останется времени, чтобы найти выход». Я наколдовала ещё один светлячок и подвесила его под потолком. «Монажёр чувствует магию», — пояснила я, заметив удивлённые взгляды спутников. «Пусть лучше рвётся сюда, а не ищет обходной путь». Монажёры обладали низким интеллектом. Эта разновидность волшебных созданий, сильная, быстрая и опасная, Была неспособна отпустить добычу. Нет, менеджер будет скорее здесь до последнего, а вот тот, кто его навёл, другое дело. Я прекрасно помнила магическую завесу, отрезавшую нас от выхода. Макс, создавший её, он отравил на нас монстра. Я подозревала, что этот же чародей варил здесь какое-то зелье. Мы добрались до конца коридора, свернули направо и вскоре наткнулись на ещё одну лестницу, ведущую вниз. Сплетни не врали. Нижний этаж был затоплен. Правда не настолько сильно, как я опасалась. Вода доходила Эли только до щиколоток. И я снова забралась к ней на руки. Дизмаш ляпал сам, поднимая тучи брызг и шумя нихуже моножора. Ты не можешь вести себя потише. Не выдержала я, безуспешно пытаясь расслышать что-то, кроме плеска воды и сопения импа. Димоньонк виновато шмыгнул носом. И раньше по воде не ходил, признался он. В наших пещерах сухо, и я не хочу умирать в этой Это не пещера, и ты тут не умрёшь. Здесь обязательно должен быть другой выход. А если нет, или он завален, продолжал нагнетать обстановку Имп. В настоящем подземелье обязательно должен быть запасной выход, неожиданно заявила Элла. Какая-нибудь щель, в которую можно пролезть. С чего ты взяла? подозрительно уточнила я и не ошиблась. Девушка порадовала нас очередной историей про Индиану Джонса. Я особо не вслушивалась, но Гизма отвлёкся и шлёпать стал потише. «Ш-ш-ш-ш-ш», — всполошилась я, прислушиваясь. Раньше сопения и шаги импа перекрывали посторонние звуки, но теперь я чётко расслышала, как наверху с грохотом падали камни. «Кто-то разбирал завал». «Что там?» — шёпотом спросила Элла. «Проблемы», — коротко пояснила я и, не вдаваясь в подробности, велела. «Ищем выход или какое-нибудь укрытие. Быстро!» Но соседние коридоры заканчивались тупиками. Пришлось идти вперёд, надеясь, что дальше нам повезёт больше. Шум за спиной нарастал. Теперь его без труда могла расслышать даже Элла. Она всё сильнее прижимала меня к себе, пока я не дала ей лапой по рукам. Задушишь, прошептала я. Стой, а там что? Идущий впереди Гизма с Надеждой заглядывал во все коридоры и дверные проёмы, но каждый раз печально качал головой. Этот этаж был разрушен больше всего. Коридоры оказались завалены, а прятаться в комнатах не имело смысла. но очередной тупик показался мне подозрительным. Вывернувшись, я спрыгнула на пол и, не обращая внимания на грязную воду, подбежала к стене. Чутье меня не подвело. От стены веяло магией. «Ну что ты копаешься?» не выдержала Элла, когда сверху раздался настоящий грохот. «Нам надо спешить!» «Шш! Не отвлекайте!» зашипела я, осматривая стену. Чувствовалось, что это необычный тупик. Я протянула лапу, чтобы ощупать стену, но ничего не ощутила. Место камня была пустота. Проверить загадочное явление и сунуть туда уже морду я не успела. По коридору пронёсся вой моножора, и верещащий гизмо сорвался с места. "Стой!" Элла, видевшая, что произошло, сама сообразила, что имп сбежал напрасно, и без раздумий бросилась за ним. "Да чтоб вам всем!" выругалась я и понеслась следом. К счастью, за поворотом был тупик, уже самый настоящий. Обезумевший от ужаса гизмы метался по нему, тычась в стены и голося что есть мочи. У меня даже уши заложило. Вой манажора тоже не прибавлял хладнокровия. И тут у меня сдали нервы. Я сорвала с шеи амулет с парализующим заклинанием и бросила в импа. Тот рухнул, как подкошенный, превратившись в увесистый, но тихий груз. "Хватай его и бежим", скомандовала я. Элла подхватила импа на руки и рванула обратно. До нужного нам коридора было чуть больше двадцати метров, до монажёра полсотни. Тварь неслась нам навстречу, сверкая глазищами. Больше всего она походила на тощую, парящую в воздухе мурену. «Быстрее!» Я помчалась вперёд, надеясь, что смогу задержать монстра, пока подопечная не доберётся до выхода. Только бы Элла не запаниковала, как гизма. Я понимала, что подкинула ей сложную задачу. Ей предстояло двигаться навстречу опасности, когда инстинкты вопили, что надо бежать в обратном направлении. Но Элла смогла взять себя в руки. "Я отважный археолог", подбадривала себя адептка, мчась вперёд. "Мне рано умирать. Я ещё жезл не активировала". Её подготовки хватило и на бег, и на барматание, и на то, чтобы тащить импа. Парализованный дизмо свисал с плеча адептки, голова несчастного подпрыгивала при каждом шаге. Бедолага. Но у меня просто не было выбора. Элла бежала быстро, я ещё быстрее. Мы были обязаны успеть. Завидев добычу, монстр прибавил ходу. Элла поравнялась с нужным участком стены, когда до моножора оставалось всего несколько метров, и с размаху врезалась в твёрдую поверхность. Размышлять о случившемся было некогда. Я развернулась и приготовилась драться. Тварь злобно рыча, подбиралась к нам. "Дэнни", взвизгнула Элла и придерживая гизму одной рукой, Второй вытащила жезл. Наверное, я собиралась привычно нагреть тварь по голове, но с навершия неожиданно сорвался яркий светляк и щёлкнул манажора поносу. В нём раньше я бы обрадовалась, сейчас же прыгнула Элли на руки в попытке добраться до последнего парализующего амулета, висящего у неё на шее. Под моим весом девушка пошатнулась, опёрлась спиной о стену и с воплем провалилась сквозь неё. А! Элла торопливо потянула ноги к груди, пока монажёр не сцапал её за лодыжку и не втащил обратно в коридор. Тварь потыкалась в прозрачную для нас, но непроходимую для неё преграду и разочарованно завыла. «Как гизма!» — спохватилась я, убедившись, что собственные лапы, уши, хвост не пострадали. «Порядок!» — сообщила подопечная, опустив импа на пол. «На меня упал. Дэнни, а ты видела?» «Видела!» — подтвердила я. «Ты молодец!» А ещё раз у меня получится? Элла взялась за жезл обеими руками, сосредоточенно нахмурилась и создала ещё один светлячок. И какой! Искрил он словно боевой снаряд. Элла направила его в сторону несуществующей стены, но тот отскочил от неё как от настоящей и взорвался яркой вспышкой света. Вой разочарованного манажора смешался с испуганным кошачьим воплем. "Больше так не делай", заикаясь, попросила я. решив отложить все разбирательства до возвращения в Академию. А немевшая от испуга Элла усиленно закивала в ответ. «Идём отсюда», — поторопила я. «Хватай Гизма и ищем выход». Идти пришлось долго, к счастью, этот коридор был сухим и чистым. Элла никак не могла устроить импы так, чтобы второй рукой держать жезл. В конце концов, она снова забросила Гизма на плечо, словно мешок. Демонёнок слабо дрыгнул лапой, но на этом его возражения закончились. Лестница наверх встретилась нам примерно через полчаса, и поднявшись, мы оказались почти у стен академии. Наверное, этот вход в подземелья и был основным, а секретным вроенных давно не пользовались. Хорошо, хоть не засыпали. Я надеялась незаметно прошмыгнуть в академию, а на хотках поведать лорду Ренделу завтра на едине, предварительно сочинив какое-нибудь заковыристое, длинное и полуправдивое объяснение. Не вышло. Едвым именновали ворота, как нас перехватила бабушка Веждюк. Мало того, что шастают непонятно где, так ещё и к контрабанду в академию тащат, возмущалась призрак, заступив дорогу. Новички и от туда же уже на запрещённые компоненты зарятся. А ну живо вывернули карманы. Вот ещё, возмутилась Элла, прижимая к себе мешок с травами. Это наше. Да дай ты, велела я. Не нужны они уже. Ни за что. Это наша добыча. Мы за неё столько страха натерпелись. Отдай, мыстала повторила я. И пойдём спать. Я с ног мьяснок слап валюсь. Адептка поморщилась, но мешок выпустила. А вот Индиана Джонс бы? Элла, а давай ты завтра расскажешь о нём поподробнее, попросила я. А пока что занеси гизма ко мне и иди отдыхать. Ладно, неохотя кивнула девушка, но сразу же повеселела. Зато я жезл активировала. Ты молодчина, заверила я и непритворно зевнула. Но все похвалы завтра. Сейчас я хочу спать. Уже вернувшись в комнату, я вспомнила, что вместе с травами мы вручили веня Дормидонтовне и Улике, собранной в руинах.